Пред и пилок Оружейный Как оружие, избранный одного из аранских, жаждущие и многоликое, напитанное этой же магией, должны без особых трудностей преодолеть защиту дворца. Только одно они не учитывают: защиту делал не Абы кто, а Линарен. и там такие схемы, которые обычным щитовикам и в голову бы не пришли а он напихал всякое неучтенное по принципу «а пусть будет». Впрочем, долине защиты им еще ползти и ползти, по газонам, под кустами и плавно мимикрируя перебираться через дорожки, замирать, пропуская караула гвардейцев. Привыкший к тому, что его носят, жаждущий воспринимает это неожиданно спокойно, хотя предпочел бы видеть происходящее вокруг. Когда до окружающей парк стены остается метров десять, многоликая ощущает чье-то присутствие и застывает. Жаждущий тяжко вздыхает. А в следующий миг их припечатывает мохнатое тело. Чужеродная сила сдавливает, как когтистая лапа подковыривает край многоликой и мощным толчком подбрасывает вверх. Какого? Закончить ругательство жаждущий не успевает. Черный с золотыми проблесками комок шерсти накрывает их своим телом, снова впечатывая в траву. Многоликая спеленывает дернувшегося жаждущего и мимикрирует под полено. «Отпусти, я покрошу эту тварь, на покрывало пущу! Это питомец Динеи, она сама нас потом покрошит и на покрывало пустит!» Многоликая стоически выдерживает еще одно игривое подбрасывание вверх. «Из меня покрывало точно не получится!» Рычит жаждущий. «Давай рискнем!» Маленькая версия пушинки, хоть и слабее прототипа, но намного опаснее, чем кажется на первый взгляд. Золотые глаза вспыхивают в предвкушении, хвост раздувается, кисточки на ушах подрагивают, а сами уши резко разворачиваются на звук приближающихся шагов. Выпустившая лапки многоликая бросается к стене, но увеличившаяся пасть мини-пушинки распахивается, зубища перехватывают полено поперек, и она, воровато оглянувшись, пускается с добычей прочь от приближающихся гвардейцев, которых вполне могло заинтересовать, откуда в ухоженном парке непонятное бревно. Да спит это, бежим! В бессильной злости шипит жаждущий. Пока мы тут валяемся, брачные недели не только начаться, закончиться могут. Это не спит, — возражает многоликая мудро. Пушиночка затащила их на чердак дворца и там уже в полной безопасности катала, валяла, кусала, точила коготки. Многоликая упорно изображала полено. Жаждущий злился, но запертый внутри нее ничего изменить не мог. Единственная поблажка многоликой, Она в небольшое отверстие позволяет ему видеть сумрачный чердак и пушистую хищницу. «А давай разделимся», — предлагает жаждущий. «Ты в одну сторону побежишь, я в другую. Не может же это покрывало меховое разделиться надвое». Безмятежно сопящая в углу пушиночка приоткрывает золотой глаз, осматривает лежащую посередине чердака добычу, и ее морда расплывается в довольной улыбке. Мне кажется, или она нас слышит, и ей эта идея понравилась. С тихим ужасом произносит жаждущий. Она что, может раздваиваться? Предлагаю не проверять. Традиционно осторожничает многоликая. Выставив вперед лапки, распластавшись пузом по полу, пушиночка игриво качает хвостом из стороны в сторону. Золотые глаза полумесяцами мерцают в сумраке. «Слушай, ну должны же быть причины, по которым эта мохнатая тварь нас тут держит». Восемь часов бездействия не лучшим образом сказываются на настроении жаждущего крови. Многоликая, оставляющая большую часть его негодующих реплик без ответа, на этот раз отзывается. Может, она не против, чтобы кое-кто оказался на брачных неделях. Ей какая разница. Ну, если ее хозяйка беспокоится о нашей паре, и установление между ними хороших отношений, может, это беспокойство передалось и живому покрывалу? «Как же с вами, женщинами, сложно!» Снова переходит на шипение жаждущей. Одна романтика в голове. Попытку к бегству они предпринимают на рассвете, уверовав, что пушиночки рядом нет. Прокрадываются сквозь темноту чердака, выскальзывают в воздуховод. Многоликая распластывается по стене, оглядывая озаренные светильниками окрестностями, как вдруг сверху снова обрушивается мохнатое тело. Многоликая отскакивает, переворачивается в воздухе и приземляется на влажный отрасы газон, ощерившейся ящерицей с семью металлическими хвостами. Спрыгнувшая рядом пушиночка раздувается, шипит, многоликая отступает. Пушиночка надвигается. На покрывалке ее! извивается в тисках плена жаждущий. но многоликая, мимикрируя под траву, бросается прочь, на ходу втягивая рвущееся к врагу лезвие. Пушиночка мчится следом, упакованный жаждущей крови вопит во тьме плена. Выпусти меня! Я буду сражаться! Отрастив дополнительные лапы, многоликая ускоряется, перескакивает через живые изгороди. С урчанием пушиночка прыгает за ней. Многоликая же, на лету отрастив длинные лапы, упирается ими в землю и припечатывает летящую следом охотницу нарощенными копытами. Охнув, пушиночка валится в кусты, а многоликая, припав к земле и мимикрируя по траву, бросается к стене. Сзади раздается топот лап. Очнувшаяся пушиночка, сверкая глазищами, несется за ними, все увеличиваясь в размере. Новые лапки Многоликой ускоряют ее бег. Мощный толчок, она взвивается в воздух, уже почти перелетает стену. Но тут срабатывает, а пусть будет, Линорона. Многоликую из жаждущего сжимает и втягивает в стену. До выяснения обстоятельств. Что делать будем? Что мы будем делать? Беспрерывно зудит жаждущий крови. Торчать в каменном мешке ему откровенно тошно и тревожно. Сейчас этот рыжий растарается и не будет нам никаких не и прочих радостей, а будут дракончики и прочие девичьи штучки. Многоликая молча скребет стену их ловушки и очень-очень сожалеет о том, что, в отличие от Риэль, не может жаждущего не слышать. Линорен добирается до уловителя в котором в свое время немного посидела пушинка, не то чтобы очень скоро. Оглядывает сидящую внутри пушиночку и разочарованно вздыхает. Он-то надеялся на что интересное, а не на то, что трогать запрещено. Раздувшаяся до размера пушиночки многоликая, грациозно выпрыгивает из ловушки и, не тратя время, припускает прочь от императорского дворца, только распушенный хвост и светлые пятки мелькают. Линорен провожает ее взглядом сквозь магические стекла гоглов. Если бы его спросили «Ты видел пропавшее призванное оружие?», а не «Ты не брал пропавшее призванное оружие?», об исчезновении Многоликой и Жаждущего знали бы больше. Когда Императорский дворец исчезает из вида, Многоликая снова превращается в огромную ящерицу с заключенными в ней уруми, И Юрка, скользя между травами и кустами, бежит дальше. Связь рель помогает держать верный курс. многоликая даже позволяет жаждущему крови смотреть по сторонам. Тот, хоть и небольшой знаток местной географии, но немного осведомлен и умеет ориентироваться на местности. После встреченного дорожного указателя он окончательно уверяется в своих расчетах и довольно восклицает «Похоже они в Новом Дренте». Вроде бы в той стороне брачных мест нет, значит, не все потеряно. Наверное, это первый раз, когда я несолидарно желаю нормальному мужику получить по яйцам. Ты быстрее не можешь? А может, попробуешь лететь? Давай ускоримся, а то опоздаем. Жаждущий не самый терпеливый пассажир. И будь многоликая менее ответственный, выплюнула бы его из себя и смылась от такого счастья но она ответственная. А жаждущий любит трепаться. Причем без дела тоже. Как Риэль терпит и Лора? Недоумевает многоликая. Они упорно движутся к цели. Если бы из осторожности не огибали города и селения, они бы услышали, как объявляют, об обретении и Оранским Аранским избранной и великого семейного счастья. Услышали бы возгласы недоумения и пересуды, Впрочем, чтобы услышать что-то действительно серьезное, им пришлось бы заглянуть в дома аристократов и магов. Долгожители лучше помнят все обстоятельства дела, лучше понимают ценность и силу серебряной принцессы Сирен и обешенным псе. Они знают куда больше, чем простые обыватели, а еще благоразумно обсуждают сногсшибательную новость за закрытыми дверями. Так и бегут многоликая с жаждущим не зная, что имя Реэль сирен гремит на весь Иоран. Если дворцовая защита теоретически проницаема для этой парочки благодаря сродству магии, то границы государственные таким свойством не обладают, поэтому для их пересечения многоликой и жаждущему приходится свернуть в поселение, чтобы попасть в какой-нибудь идущий через границу обоз. К обозу они решают присоединиться в последнем крупном городе перед границей, в котором на ночлег останавливаются торговцы. Ранним утром тут уже полно народа идут последние приготовления, объявления путешественников, суета. Маленький каменный голем с ящиком, в которого перевоплотилась многоликая, особого внимания к себе не привлекает. Она ничем не отличается от подобных носильщиков. Именно здесь В шумной переговаривающейся обо всем на свете толпе они узнают о масштабном рассекречивании Риэль. «Это что, мне теперь на платье висеть придется?» Недовольство жаждущего всем и вся начинает бить все рекорды. Неужели ты верил, что ей и дальше позволят притворяться мужчиной? На этот раз многоликая не может удержаться от вставления реплики в затянувшийся монолог. Надеялся ей хватит силы голоса настоять на своем. Они бредут между готовящимися к отбытию существами, выискивая подходящее место. Такое, чтобы изобраться незаметно получилось, и фон магический, и превратиться в предмет транспортировки возможно, и проблем с накладными это не вызвало. Среди гомона о договорах, слухах о повышении пошлин, пересказов новостей о разных личностях, жаждущий и многоликое, то и дело улавливают относящиеся к ним реплики. Получается, все ИСБ не могло раскрыть драконессу в своих рядах? Неудивительно, что они столько лет не могли выловить демонов. Так менталист же, всем голова задурила, а они такие, во что хочешь поверить, заставят. Как же они на брачные недели полетят, если у них королевство не обустроено? Получается, в Иороне теперь два золотых драконьих рода детьми обзаведутся? Может, король Лоренор налоги понизит на радостях или пошлины? «После трех любовниц одна жена, какая тут радость!» «Говорят, не драконесса у него, а дракон переодетый, и злой очень, его все боятся!» «И даже когда многоликое с жаждущим просачиваются в мешок с орехами для алхимических зелий, до них сквозь ткань и прослойку жестких плодов нет-нет да проникает!» «Избранное! По всей стране объявили! Брачные недели!» После пересечения границы без всяких происшествий обоз двигается в нужную беглецам-спасителям сторону, и они остаются среди поклажи. Этот отрезок пути был бы совсем непримечательным, не начни сопровождающий караван охранники нахваливать бордель. Там такие девочки, такие умелицы, что они языками вытворяют? Бывалые охранники соблазняют молодого коллегу, посетить их любимое заведение на этом тракте. Но если коллега в силу скромности держится, то жаждущий, жаждущему слышать рассказы о жарких красотках, умелых языках и прочих радостях, откровенно тоскливо. «Эх, а были времена!» Вздыхает он под вздохи о податливых женских телах и незаметно для себя ерзает внутри многоликой. Мужчины, скрашивая путешествия, делится впечатлениями и воспоминаниями о дивном месте. Жаждущий, вспоминая прежнюю бурную жизнь, ерзает в многоликой. Не выдержав, многоликая выпускает его из объятий и укладывается в углу мешка. Так что жаждущий теперь елозит среди орешков и вздыхает: "Почему эти маги не могли придумать для призванных более удобную форму? Наверное, чтобы призванное оружие в самый неподходящий момент «Не побежала по борделям», — предполагает многоликая тихо. К вечеру торговый обоз добирается до небольшого городка и, как обычно, останавливается на постоялом дворе, почти совмещенном с тем самым лучшим в королевстве борделем. Телеги загоняют на просторный двор, лошадей распрягают, проверяют крепления тюков, сундуков и ящиков. Одни предвкушают ужин, другие — отдых, третьи — проверенных девочек. Говорят, там пара новеньких появилась. Этот возглас рождает бурю эмоций. Многоликая не спешит. Даже с хорошей маскировкой не дело выбираться под копыта лошадей и снующих по двору охранников и торговцев. Она ждет, когда на постоялый двор опустится ночь, и тогда можно будет без особых усилий незаметно покинуть город. Постепенно голоса во дворе стихают, отчетливее слышен гомон в здании и легкое треньканье музыки в борделе, отголоски возбужденного смеха и топота. «Многоликая!» — осторожно начинает жаждущий. «Я тебя тут спросить хотел, а ты в мужчину превратиться можешь?» С полминуты многоликая переваривает вопрос, после чего задает встречный. «А тебе зачем?» Близость борделя тебе ни на что не намекает? Учитывая, что у тебя нет ничего, что необходимо для посещения борделя, нет, не намекает. У Риэль тоже не было, но ей не мешало развлекаться. А теперь, когда ее раскрыли, о борделях можно забыть, надо гульнуть напоследок. Ты вроде торопился предотвратить брачные недели. Но пока Риэль на том же месте в брачные места не летит, значит, на своем настояла. Им еще норы рыть и, как правильно сказали, порядок в королевстве наводить. Так что пара часов ничего не решит. Когда стемнеет, будем уходить. Но бордель же тут рядом, тебе что, жалко, что ли? Нас могут заметить. Я в тебе елозить буду. Тогда сам побежишь. Моголика, ну пожалуйста. Ну давай не на пару часов, а на полтора. Там так весело, давай заглянем. Хотя бы на час. Ты что, ревнуешь, что ли? Даме мне хотя бы в окошко заглянуть. Ну, только заглянуть в окошко. Соглашается многоликая, понимая, что если не пойдет на уступки, жаждущий ее с ума стенаниями сведет. Причем ее терзает крамольная мысль, а не оставить ли его в борделе, если ему туда так хочется. Увы, многоликая ошибается. Мало того, что жаждущий, воспользовавшись открытым окном, чуть не втягивает ее в бордель, чтобы внимательнее рассмотреть вон ту прилисницу, он еще и всю дальнейшую дорогу припоминает, что ему не дали погулять напоследок. Мы же теперь призванные приличные драконессы придется вести себя соответствующе. Так еще и постоянно предлагает забежать то в один город, то в другой, потому что ему не хватило впечатлений. Все произошло слишком стремительно, хотя они почти 40 минут наблюдали за чужим весельем. На счастье многолик и хотя бы другие торговцы-охранники, в обозах которых им доводится пересекать границы, не обсуждают бордели и постельные утехи. Зато ближе к столице до них доходит весть, что королева принимает гостей. «Это что, ее не заперли, а она нас даже не ищет?» Возмущению жаждущего нет предела, и так как многоликая его единственная собеседница, он озливает все именно ей. Завидев на темном горизонте сияние фонарей и окон королевского дворца нового Дрента, многоликая чуть не падает от радости. Можно будет спокойно оставить жаждущего и хоть немного отдохнуть. Она припускает ход изо всех сил. Защитные чары вокруг парка Позволяют многоликой перебраться через стену и пружинисто приземлиться на траву. На всякий случай, мимикрируя под газон, она пробирается к озаренному светильниками зданию, по стене вползает как нурель. Увы, там пусто. У дракона своего. Ворчит жаждущий. Мне это не нравится. Давай быстрее. Лапками выбивая в стене маленькие выемки, многоликая перебирается к окну в спальню Илора отращенными усиками просачивается между рам и приоткрывает створки. Судорожное дыхание весьма недвусмысленно. Жаждущий крови плавно ныряет вперед, но и так понятно, что происходит. И его вопль почти оглушает. «Мы тебя спасать торопимся, а ты тут развлекаешься, если бы зна. Многоликая спеленывает извивающееся уруми, заглушая транслирующееся через нее обращение к рель и оттаскивает наружу, усиками беззвучно закрывает створки. Жаждущий неистово вырывается. «Отпусти! Я ей все выскажу! Мы! Мы! А она!» Оттолкнувшись от стены, многоликая вместе с жаждущим падает на газон и истоически переносит длинную-предлинную тираду о всяких там глупых драконесах, которые вместо поиска верного оружия и сражений развлекаются со всякими рыжами. И только когда жаждущий чуть успокаивается и обещает, что ничего обидного говорить не станет, Многоликая снова разрешает ему связаться с Рель, конечно же, чутко отслеживая речь и обращая внимание на неточности. Жаждущий обиженно завершает. «Не буду с тобой разговаривать, и не ищи нас, я обиделся». Но в ответ лишь молчание. Многоликая ощущает, что Уриэль просто нет моральных сил отвечать на это все. Проходит с минуту, и многоликая все же уточняет: Ты хотела казаться рядом, чтобы не допустить отлета на брачные места. Зачем отказываешься общаться и требуешь нас не искать? Ну как же, она побоится нас потерять и будет искать, а пока ищет, ей не до своего рыжего и не до брачных недель. «Надеюсь, в голове во время поисков прочистится, и мы снова займемся делом. Только ты и без меня прячься». Многоликая выпускает жаждущего из объятий, после чего стремительно взбирается на крышу и растягивается по ее коньку, мимикрируя под его цвет и текстуру. С высоты должен будет открыться красивый вид на восходящее солнце. Повозмущавшись, жаждущий закапывается под куст. Отголоски ворчания то и дело долетают до Многоликой, но расстояние их приглушает. Да и теперь, когда не надо управлять ногами и пристально следить за обстановкой, Многоликая может войти в легкий транс, который еще сбавит силу голоса жаждущего. «Что-то она нас совсем не ищет?» Многоликая молча любуется рассветом. «Нет, она нас правда не ищет?» «А нет, кажется, ищет». Многоликая проверяет, достаточно ли хорошо смимикрировала. Или все же не ищет. Похоже, не ищет. Совсем обнаглела. Людей каких-то притащили. Ничего не понимаю. Многоликая, а может, ты меня заберешь? Мне не нравится этот Хорнерт надо мной. Многоликая!» Совсем отчаянный вопль чуть не сдергивает ее с конька крыши. «Они снова делают это!»